Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему. Мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его.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 Продолжал он, обратившись ко мне. «Жду непременно». С тем словом он поспешно вышел. «А мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону».